глава десять следующий день принес крупные события на хутор пришли гости пришел гейслер болоты еще не просохли но гейслер не обращал внимания на дорогу он пришел пешком в богатейших сапогах с длинными глинищами и широкими лакированными отворотами перчатки на нем были желтые страсть какой нарядной Человек из села нес его багаж. Пришел он, собственно, за тем, чтобы купить у Исаака участок скалы, медную жилу, какую им назначить за нее цену. А, кстати, принес и поклон от Ингер. Молодец, баба. Все ее там полюбили. Он приехал из тронгейма и сам говорил с ней. «Ну, Исаак, много же ты здесь наработал. Да не без того». Так вы говорили с Ингер. Что это там такое? Ты поставил мельницу? Сам мелишь себе муку? Великолепно. И много поднял целины с тех пор, что я здесь был. Так что с ней? Благополучно? Да, благополучно. С твоей женой-то? Да, да, вот, послушай, пойдем в клеть. Нет, там не прибрано, говорит Алина, желая их устранить оттуда по многим причинам. Они вошли в клеть и затворили за собой дверь. Лина осталась в горнице и ничего не слышала. Ленсман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать судьбу Исаака. «Надеюсь, ты еще не продал свою медную скалу?» — спросил он. «Нет». «Отлично!» «Так я покупаю ее». «Да, я говорил с Ингер, и не с ней одной». Ее, наверное, скоро освободят. Дело сейчас у короля». «У короля?» «У короля. Я был у твоей жены, разумеется, меня пустили без всяких затруднений. Мы долго разговаривали. Ну, Ингер, ведь ты хорошо поживаешь, совсем хорошо. Да, пожаловаться не на что. А по дому скучаешь? Да уж не без того. Ты скоро попадешь домой, — сказал я. И вот что я скажу тебе, Исаак». Она, молодец, баба, никаких слез. Наоборот, она улыбалась. Кстати, ей сделали операцию. Зашили теперь рот, как следует. «Прощай», — сказал я ей. «Ты здесь ненадолго останешься. Вот тебе мое слово». Я пошел к директору. Еще бы не доставало, чтоб он меня не принял. У нас, говорю, есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой. Ингер селанро «Ингер», — сказал он, — «да, она хорошая женщина. Я, — говорит, — был бы рад оставить ее еще на двадцать лет». «Ну, из этого ничего не выйдет», — сказал я. «Она и так пробыла у вас чересчур долго». «Чересчур долго?» — спросил он. «Разве вы знаете ее дело?» «Я знаю дело как нельзя лучше», — отвечал я. «Я был у них ленсманом». «Пожалуйста, садитесь», — сказал он тогда, — «еще бы». «Да, мы стараемся сделать, что можно, для Ингер и для ее девочки», — сказал директор. «Так она стала быть из ваших мест. Мы помогли ей приобрести швейную машину, сделали помощницей заведующей мастерской и многому научили ее домоводству, ткацкому ремеслу, красильному шитью, кройке. Так вы говорите, что она пробыла здесь слишком долго?» У меня был готов на это ответ, но я решил подождать и сказал только, «Да, дело ее велось неправильно. Оно должно быть пересмотрено. Теперь после пересмотра уголовного дела ее, может быть, и совсем оправдали бы. Ей послали зайца, когда она была беременна». «Зайца?» — спросил директор. «Зайца», — ответил я, — «и ребенок родился с зайчей губой». Директор улыбнулся и сказал, «А, вот оно что». «И вы полагаете, что на этот момент было обращено недостаточно внимания?» «Да», — сказал я, — «об этом моменте совсем даже и не упоминалось. Но ведь это и не так уж важно, для нее это оказалось довольно важно». «Неужели вы думаете, что заяц может творить чудеса?» — спросил он. Я отвечал, — «может ли заяц творить чудеса или нет? Об этом я не стану спорить с господином директором». Вопрос в том, какое влияние мог оказать вид зайца при данных обстоятельствах на женщину с зайчей губой, на жертву. Он подумал с минуту, потом сказал «Да-да, но наше дело здесь только принять приговоренных, мы не проверяем приговор». Согласно приговору, Ингер пробыла здесь не дольше, чем полагалось. Тут я заговорил, о чем следовало. В самом приговоре о заключении Ингер Силанро «Допущена ошибка». А «Ошибка?» «Во-первых, ее не следовало увозить в том состоянии, в каком она находилась». «Директор удивленно посмотрел на меня». «Ах так», — сказал он, — «однако ведь не нам же в тюрьме разбирать это». «Во-вторых», — сказал я, — «она не должна была целых два месяца отбывать наказание в полной мере, пока тюремное начальство не обнаружило ее состояние». «Это попало в точку. Директор молчал долго. «У вас есть доверенность на ведение дела этой женщины?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Как я уже говорил, мы довольны, Ингер, и обращаемся с нею соответственно», — заговорил директор. И опять стал высчитывать, чему они ее научили. «Мы, — говорит, — научили ее даже читать и писать» и дочку ее тоже пристроили у кого-то, и так далее. Я разъяснил, какова обстановка в семье Ингер. Двое малышей, наебная работница для ухода за ними, и так далее. «У меня есть заявление от ее мужа», — сказал я. «Оно будет приложено или к заявлению о пересмотре дела, или к ходатайству о помиловании». «Покажите мне это заявление», — сказал директор, — «Я принесу его завтра в присутственные часы», — ответил я. Исаак сидел и слушал. Это было поразительно, какое-то приключение в чужом краю. Он не отрывал глаз от губ Гейслера. Гейслер продолжал рассказывать. «Я пошел к себе в гостиницу и написал заявление, писал как будто от тебя. И подписался. Исаак селанро «Ну, ты не думай, что я написал хоть слово насчет того, что они неправильно поступили в тюрьме». Даже и не намекнул. На следующий день я отнес документ. «Пожалуйста, садитесь», — сейчас же сказал директор. Прочитал мое заявление, изредка кивая головой, и в конце концов сказал «Прекрасно, но оно не годится для пересмотра дела. Годится вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже имеется», — сказал я. И опять попал в точку. Директор поспешно ответил. «Я обдумывал это дело со вчерашнего дня и нахожу достаточное основания для возбуждения ходатайства за Ингер, которое вы, господин директор, при случае поддержите», — спросил я. «Я дам отзыв, хороший отзыв». Тогда я поклонился и говорю. «В таком случае помилование обеспечено». Благодарю вас от имени несчастного мужа и покинутой семьи. — Я думаю, нам незачем запрашивать дополнительные сведения с места ее родины, — спросил директор. — Вы ведь все знаете. Я отлично понимал, почему все должно было происходить, так сказать, втихомолку, и ответил, сведения с места только затянут дело. — Вот тебе и вся история, Исаак. Гейслер посмотрел на часы. — А теперь к делу. «Можешь ты проводить меня на Медную скалу?» Исаак был камень и чурбан. Он не мог так мгновенно менять тему. И весь полный мыслей и изумления принялся расспрашивать. Он услышал, что ходатайство направлено к королю и будет рассматриваться в одном из ближайших заседаний Государственного Совета. «Чудеса!» — говорил он. Пошли на скалу, Гейслер, его провожатый и Исаак, и пробыли там несколько часов. За это короткое время Гейслер прошел по месторождению медной жилы, прихватил еще порядочный кусок камня и наметил вехами границы участка, который намеревался купить. Он был тропыга. Но отнюдь не дурак. Быстрые суждения его были удивительно уверены. Вернувшись на хутор, опять с мешком образцов камней, он достал письменные принадлежности и сел писать. Но он занимался не только писанием, а по временам и болтал. — Да, Исаак, очень уж больших денег за скалу ты сейчас еще не получишь, но сотню-другую даллеров я тебе дам. Он опять принялся писать. — Напомни мне посмотреть твою мельницу. «Перед уходом», — сказал он. Потом заметил синие и красные линии на ткацком станке и спросил, кто это нарисовал. А это Елисей нарисовал лошадь и козла. За неимением бумаги он молевал своим карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал «это совсем недурно сделано» и дал Елисею мелкую монетку. Гейслер пописал еще немножко. «Должно быть, здесь скоро появятся и еще новые хуторяне». На это провожатый его сказал. «Да уж начали появляться. Кто же?» «Да вот, хоть бы первый в Брейдаблике, как его называют. Брейда из Брейдаблика». «Ну уж этот», — презрительно фыркнул Гейслер. «Да-да, а потом купили участки еще двое. Догодятся ли они на что-нибудь?» — сказал Гейслер и, заметив в эту минуту, что в комнате двое ребятишек, притянул к себе маленького Сиверта и дал ему монетку. Удивительный человек этот Кейслер. Только вот глаза у него стали побаливать. Края век подернуты как будто красным инеем. Это могло быть от бессонных ночей, а еще бывает и от крепких напитков, но не похоже, чтоб он находился в упадке. О чем попало, он, вероятно, все время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и опять написал несколько строчек. Ну вот он как будто кончил. Он обернулся к Исааку. «Да, как я уже говорил, богачом ты от этой продажи не сделаешься, но впоследствии может оказаться и побольше. Мы так и напишем, что впоследствии ты получишь еще...» а две сотни можешь получить сейчас». Исаак не особенно понимал, в чем дело, но двести даллеров — это во всяком случае опять-таки чудо и огромная сумма. Он соглашался получить ее только на бумаге и не собирался, разумеется, получать наличными, но пусть уж будет так. У Исаака было другое на уме. Он спросил. «А вы думаете, ее помилуют? Твою жену?» «Если б в здешнем селе был телеграф», — ответил Гейслер, — «я запросил бы в Тронгеме. Может, ее уже выпустили?» Исаак слышал кое-что о телеграфе. Чудная штука. Проволока на высоких столбах, что-то такое сверхъестественное. У него шевельнулось недоверие к словам Гейслера. «Ну, а если король откажет?» «В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано все, и тогда твою жену непременно освободят. Можешь не сомневаться». Затем он перечитал записанное, за продажную на участок скалы, 200 даллеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбыте медной руды. «Подпиши вот здесь», — сказал Гейслер. Исаак подписал бы моментально, но писака он был плохой. Всю свою жизнь резал буквы только на дереве. Ох, но тут стояла противная Олина и смотрела во все глаза. Он взял перо, чертовски легонькую штучку, помусолил надлежащий конец и подписал, написал свое имя. Затем Гейслер приписал еще что-то, должно быть разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля. Готово. Но олина все еще стояла неподвижно. Она словно окаменела на месте. Что такое происходит? «Подавай на стол, олина сказал Исаак, пожалуй, немножко громче обычного, от того, что пописал на бумаге. «Уж чем богаты, тем и рады», — сказал он Гейслеру. «Здесь вкусно пахнет мясом и похлебкой», — сказал Гейслер. «Ну, смотри, Исаак, вот деньги». Гейслер достал бумажник, большой и толстый, вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол. «Пересчитай сам». Молчание, тишина. «Исаак», — окликнул Гейслер. «Да». «Ну, так, так», — ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении. «У меня и...» «В расчете такого не было после всего, что вы для нас сделали. Здесь должно быть десять десяток, а здесь двадцать пятерок», — отрезал Гейслер. «Надеюсь, со временем тебе придется получить больше». Наконец Олина пришла в себя. Чудо свершилось. Она подала на стол. На следующее утро Гейслер сходил на реку и осмотрел мельницу. Все было маленькое и сделано очень грубо, словно мельница для жителей преисподней, но крепкое и пригодное для людей. Исаак повел своего гостя немного дальше вверх, по реке, и показал другой порог, на котором он уже немножко поработал. Здесь он собирался устроить маленькую лесопилку, если Господь даст здоровье. «Только дело в том, что очень далеко отсюда до школы», — сказал он, — «придется поместить ребятишек в селе». Легкомысленный Гейслер не усмотрел в этом никакого неудобства. «Как раз сейчас здесь становится все больше и больше новоселов, так что, наверное, будет образован школьный округ». «Ну, это-то будет уж, когда мои ребята вырастут». «А если даже придется поместить их у кого-нибудь в селе, свезешь туда мальчуганов и провизии», «И будешь брать их домой через три, через шесть недель. Разве для тебя это что-нибудь значит?» «Нет», — ответил Исаак. «Ну да, ничего не значило, если вернется домой Ингер. Дом и земля, пища и всякое богатство. Все у него было. Есть и большие деньги, и железное здоровье». «Ох, а что до здоровья, закаленное и неподорванное во всех смыслах, настоящее мужицкое здоровье!» По отъезде Гейслера Исаак начал обдумывать разные гордые затеи. «Да, потому что этот Гейслер, да ему Господь здоровья, на прощание сказал такие утешительные слова, что пришлет Исааку весточку с первой же оказии, когда доберется до телеграфа». «Ты исправься в почтовой конторе недельки через две», — сказал он. Уже это одно было необыкновенно. И Исаак приступил к устройству сиденья в телеге. Да-да, сиденье, которое будет сниматься во время воски, навоза и надеваться для езды. Когда он его сделал, оно оказалось таким белым и новеньким, что следовало бы покрасить его в более темный цвет. А, впрочем, чего только не надо было бы сделать. Следовало бы покрасить все постройки. Разве он не думал целыми годами о большом сарае с помостом для сена? И разве не мечтал поскорее закончить лесопилку, обнести ограды весь свой участок, построить лодку на озере? О чем только он не думал... Но сколько бы сил он не затрачивал, времени никак не хватало. Не успеет оглянуться, наступало воскресенье, а там, глядишь, немножко погодя, опять воскресенье. Но покрасить он решил непременно. Строения стояли такие серые и голые, словно раздетые. Время свободное было, весна не установилась, и мелкий скот гулял на воле, но мерзлота еще нигде не оттаяла. Он берет с собой несколько дюжин яиц на продажу, идет в село и возвращается с краской. Ее хватило на одну постройку, на авин Он вышел красный. Он приносит еще краски, желтой охры, для избы. Да уж, видно, так и есть, как я говорила, страсть, как важно здесь будет, ежедневно бормочет Олина. О, Лина отлично понимала, что житью в селанру скоро конец. Она была достаточно упряма и стойка, чтобы перенести это, но горечь в ней накоплялась. Исаак со своей стороны перестал теперь с ней считаться, хотя она здорово тащила и крала на последках. Исаак даже подарил ей годовалого барана, потому что, в сущности, она долго прожила у него за маленькую плату. Впрочем, Олина для детей была неплоха. Она не была строга и справедлива, но умела ладить с детьми, слушала, что они говорили, и позволяла им почти все. Если они приходили к ней, когда она варила сыр, она давала им попробовать. Если в воскресенье приставали, чтоб не умываться, она позволяла. Загрунтовав постройки, Исаак опять отправился в село и набрал краски, сколько мог унести а это оказалось немало. Он трижды покрасил все стены и побелил окна и углы. Когда теперь, возвращаясь из села, он видел на откосе свою усадьбу, ему казалось, что пред ним какой-то волшебный замок. Пустыня сделалась неузнаваемой и обитаемой. Благодать покоилась на ней, жизнь восстала из долгого сна. Здесь жили люди». Вокруг домов играли дети. Вплоть до синих гор стоит большой и ласковый лес. В последний же раз, когда Исаак пришел за красками, торговец передал ему синее письмо с гербом и взял за него пять скиллингов Это была телеграмма, пересланная дальше по почте, и была она от Ленсмана Гейслера. «Благословен будет этот Гейслер», И удивительный же он человек. Он телеграфировал несколько слов. «Ингер свободно, скоро приедет». Гейслер. Тут лавка завертелась в глазах Исаака, а прилавок и люди уплыли куда-то далеко. он больше почувствовал, чем услышал, как сам сказал «Благодарение и слава тебе, Господи!» «Ты можешь забрать ее, пожалуй, завтра же», — сказал торговец, «если она успела вовремя выехать из Тронгейма». «Так», — сказал Исаак. Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с пароходной пристани, вернулся, но Ингер на нем не было. «Ну, так раньше будущей недели не приедет», — сказал торговец. Отчасти было хорошо, что у Исаака оказалось так много времени впереди, Сколько еще надо было сделать? Не мог же он все позабыть и забросить свою землю. Он идет домой и принимается вывозить навоз. С этим быстро покончено. Он пробивает ломом землю в полях и день за днем следит за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошел. Всюду зеленеет, выпущен и крупный скот, И вот в один прекрасный день Исаак пашет. Несколько дней спустя сеет ячмень и сажает картошку. Ха! Ребятишки сажают картошку, словно ангелы. У них маленькие благодатные ручонки, и они положительно обгоняют отца. Потом Исаак моет на реке телегу и прилаживает к ней сиденье Он говорит мальчуганам, что собирается в село. — А ты разве не пойдешь пешком? — Нет, я решил нынче съездить на лошади и в телеге А нам нельзя с тобой? — Вы будьте умники и оставайтесь пока мест дома. Нынче приедет ваша мама и научит вас разным штукам. Елисею хочется учиться, и он спрашивает. — Когда ты писал на бумаге? «На что это похоже?» «Да ни на что», — отвечает отец. Рука словно привязанная. «А оно не хочет раскатиться, как по льду?» «Кто?» «Да перо, которым ты пишешь». «О, ну да. Только надо научиться управлять им». Маленький Сиверт был другого склада и не интересовался перьями. Он хотел посидеть в телеге. Только посидеть на сиденье, помахать кнутом на воображаемую лошадь и ехать всю прыть. Благодаря ему отец взял обоих мальчиков в телегу, и они проехали с ним порядочный кусок по дороге».